Глава 14. Поединок и смерть. Пушкин написал свое последнее письмо Чадаеву 19 октября 1836 года, в день 25-летия лицея. В этот день собрались товарищи первого выпуска в квартире Яковлева. Сохранился протокол этого собрания. Первые строки протокола, написанные рукой Пушкина. После обеда читали письма Кюхельбекера. Потом Яковлев, лицейский староста, показывал друзьям хранившийся у него архив. Потом пели лицейские песни. Потом Пушкин читал свои стихи. Была пора, наш праздник молодой, сиял, шумел и розами венчался. Пушкин не мог дочитать свои стихи, его душили слезы. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, сел на диван и умолк. Это была последняя лицейская годовщина, в которой принимал участие Пушкин. Жить ему оставалось три месяца и десять дней. В этом году Пушкин написал 12 стихотворений, они значительны и важны. Поэт, как будто предчувствуя грозящую ему опасность, размышляет о смысле жизни и готовится к смерти. Таковы стихи, когда за городом, задумчив, я брожу. Отцы пустынники и жены непорочны. И, вероятно, в этом же году написанное стихотворение «Пора, мой друг, пора» покоя сердце просят. Согласно новым исследованиям, стихотворение Пара мой друг, пора» относится к лету 1834 года. Тогда же написан памятник. Поэт прозорлив, он видит свою судьбу. Он знает, что славен будет он, доколь в подлунном мире жив будет хоть один Пит. Поэт видит смысл своего труда в борьбе с жестоким веком. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу». Однако и заключительная страфа памятника, и стихотворение из Пендемонти, недорого ценюя громкие права, свидетельствует о том, что поэт мрачно смотрит на свою участь. Он разочарован в монархе, с которым он мечтал заключить некий договор. Рабство по манию царя не пало. По манию царя и стихотворение «Деревня», 1819 год. но поэт сомневается также и в прелестях политической свободы, которой гордятся западные государства. «Все это, видитель, слова, слова, слова». К этим строкам Пушкин сделал примечание «Гамлет». «Все это, видитель, слова, слова, слова»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 по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданьями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиленья. Вот счастье! Вот права! Великодержавная государственность, которую Пушкин еще недавно защищал, также внушает ему чувство недоверия и вражды. Левиафан страшен во всех его личинах. Жандармы, поставленные для порядка около картины Брюлова распятия, дают ему повод к написанию иронической и гневной пьесы «Мирская власть». Жандармы, поставленные для порядка около картины Брюллова распятия. Брюлов Карл Петрович. 1799-1852 годы живописец и рисовальщик глава академического романтизма в русской живописи. О какой картине идет речь в книге установить не удалось. Картина Распятие создана Брюлловым в 1838 году. Впервые выставлялась в Академии художеств в 1839 году, следовательно, Пушкин не мог ее видеть. Мерзкая власть. Стихотворение написано 5 июня 1836 года. По версии Вяземского, импульсом к созданию стихотворения послужило то, что в Страстную пятницу в Казанском соборе ставили у часовых. Смотри, старина и новизна книга 8, 1904 год.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 Предавшего послушно плоть свою Бичам мучителей, гвоздям и копию, Или опасайтесь, чтоб чернь скорбила Того, чья казнь Весь рот Адамов искупила, И чтоб не потеснить гуляющих Господ, Пускать невелено сюда простой народ. В условиях старого порядка, В условиях Николаевской монархии поэт чувствовал мучительное одиночество, потому что его могучий талант опередил в своем развитии культуру современного ему дворянского общества. Пушкин был одинок и потому еще, что новые демократические круги, готовые прийти на смену отживающей свой век привилегированной дворянско-бюрократической черни, ненавидевшей его не успели еще найти с поэтом непосредственную связь, хотя уже знали его и считали своим, даже тогда, когда укоряли его ревниво. Выразителем этих демократических настроений явился Белинский. И не случайно Пушкин пытался завязать с ним литературные отношения. Этому союзу помешала смерть поэта. И не случайно также Пушкин осенью 1835 года написал подробный конспект пьесы, известной под именем «Сцены из рыцарских времен». У Пушкина в его сценах действие, по-видимому, происходит где-то в Германии, но не исключается предположение, что этот замысел связан с темой Жакирии Мериме, то есть с эпизодом из истории крестьянской революции во Франции в XIV веке. Мереме, Проспер, 1803-1870 годы, французский писатель Мастер Новеллы, переводил произведения Пушкина, Жакирие, историческая драматическая хроника, 1828 год, посвященная крестьянскому восстанию во Франции в 1358 году. Смерть отняла Пушкина у русского народа как раз в те дни, когда у него рассеялись последние иллюзии относительно смысла и ценности петербургской монархии. Он понял, какая страшная бездна отделяет привилегированные круги министров и царедворцев от многомиллионной массы крепостных крестьян, у которых он учился русскому языку. На Щекино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 Противопоставляется в символистской эстетике культуре критической или индивидуалистической. Не случайно Пушкин в последние годы жизни с таким увлечением писал свои сказки. И какова бы ни была степень влияния на него иностранных источников, самая ткань его сказок словарная и семантическая – тесно связана с русскую деревню. Но в салоне Нессельроды ни песен не пели, ни сказок не рассказывали. Зато в нем сочинили страшную сплетню, которая убила поэта. Эта сплетня была не простой интригой личных врагов, а политической местью, Тех, кто видел в Пушкине заклятого врага всей тогдашней правящей олигархии, Пушкин был убежден, что Наталья Николаевна не изменяла ему, и, кажется, она в самом деле была при жизни Пушкина ему верна. Но измена другая, более тонкая. Тот явный интерес, который она проявляла к некоторым своим поклонникам, была налицо, и эта моральная измена делала сплетню такой ужасной в сознании поэта. Среди многочисленных поклонников Натальи Николаевны Пушкиной было два лица, которые особенно настойчиво преследовали красавицу. Один из них — Дантес, усыновленный бароном Геккериным, Молодой элизасец, кавалергард, присытившийся ролью мужеложника и дерзко искавший любовных связей со светскими красавицами Петербурга. Другой — Николай Романов, русский император, самодержец всея России. Дантес Геккерен не казался Пушкину опасным соперником. Его можно уничтожить, осмеяв, скомпрометировав, наконец вызвав на поединок. Наталья Николаевна кокетлива и легкомысленно, но совершенно откровенно с мужем. Он знает каждый ее шаг. Нет, он не боится такого соперника, как Дантес. Иное дело царь. В его распоряжении Петропавловская крепость, Бенкендорф и легион жандармов. С ним дуэль невозможна. Бежать. Бежать. Единственный выход — бежать от его двора, сжечь поскорее проклятый камер-юнкерский мундир. Но царь не простец, он опутал поэта крепкими цепями, вырваться из них нет никакой возможности. Но, может быть, Пушкин ошибается? Может быть, царь вовсе не намерен отнимать у него жену? Нет, поэт твердо знает, что император — его соперник.